Некоторые знали Сашку по прежним стоянкам в этом порту. Они узнавали его и приветливо скали белые зубы, приветствовали его по-русски «Здраист! Здраист!». Сашка сам, без приглашения, играл им «Рул Британия! Правь, Британия! Должно быть сознание того...»